Так как кучер ничего не отвечает и явно не хочет вступать в пререкание по предмету столь далекому от его симпатий и чувств, какой-то другой пассажир говорит «Да, сэр», после чего джентльмен в соломенной шляпе в знак признательности за его учтивость говорит в ответ уже ему «Да, сэр». Потом соломенная шляпа спрашивает коричневую, не находит ли он, что карета, в которой он, соломенная шляпа, сидит, совсем новенькая, На что коричневая шляпа опять отвечает «Да, сэр». «Соломенная шляпа. Мне тоже так кажется. Уж очень пахнет лаком. Не правда ли, сэр?» Коричневая шляпа. «Да, сэр». Все остальные пассажиры в дилижансе. «Да, сэр». Коричневая шляпа всей компании. «Да, сэр». Но способность компании вести разговор к этому времени оказалась исчерпанной, непосильной, А потому соломенная шляпа открыла дверцу кареты и вышла на улицу, а вслед за ней и все остальные. Вскоре мы вместе с постояльцами уселись за обед, к которому нам подали из напитков только чай и кофе. Поскольку и то, и другое было прескверного качества, а вода и того хуже, я попросил принести бренди. Но здесь процветала трезвенность, и ничего спиртного нельзя было достать ни за ласку, ни за деньги. Это нелепое навязывание путешественнику неприятных напитков, которые не идут ему в горло, довольно обычное явление в Америке. Но мне не приходилось наблюдать, чтобы совесть столь щепетильных содержателей этих заведений побуждала их свято блюсти точное соотношение между ценой и качеством того, что они подают. Наоборот, я подозреваю, что они нередко снижают качество и повышают цену, дабы вознаградить себя за потерю прибылей с продажи спиртного». Вообще говоря, для людей столь уязвимой совести, самым правильным было бы никогда не браться за такое дело, как содержание таверны. Покончив с обедом, мы садимся в другой экипаж, который ждет нас у дверей. К этому времени нам успели сменить карету. И едем дальше. Вокруг все та же безрадостная картина. К вечеру мы прибываем в город, где намечено сделать остановку, чтобы выпить чая и поужинать. Сгрузив мешки с почтой у почтового отделения, мы проезжаем по обычной широкой улице, застроенной обычными магазинами и домами. У дверей торговцев тканями, как всегда, вместо вывески красуется ярко-красный лоскут. И подъезжаем к гостинице, где нас ждет ужин. Постояльцев здесь много, и за стол нас садится большая компания, но, как обычно, до крайности унылая. Правда, во главе стола, «Выседает полногрудная хозяйка, а на другом его конце — простоватый школьный учитель из Уэльса с женой и ребенком, который прибыл сюда преподавать классические языки в расчете на большее благо, чем оказалось в действительности. Эти люди были достаточно интересны, чтобы занять мое внимание за ужином, и пока нам меняли упряжку. Мы едем дальше при свете яркой луны». А в полночь снова останавливаемся, и пока перепрягают лошадей, с полчаса проводим в жалкой комнате с выцветшей литографией Вашингтона над закопченным камином и с внушительным кувшином холодной воды на столе, прохладительным напитком, к которому наши угрюмые пассажиры прикладываются так жадно, что можно подумать, будто они все до единого ревностные пациенты доктора Санградо. Среди них есть совсем маленький мальчик, который жует табак, как совсем большой. И очень скучный субъект, который обо всех предметах, начиная с поэзии, говорит на языке арифметики и статистики, и притом неизменно в одном ключе, также пространно и важно, и также подчеркивая слова. Он как раз вышел на крыльцо и сообщил мне, что здесь живет дядюшка одной молодой особы, которую выкрыл и увез с собой некий капитан, потом на ней женившийся, Так вот, этот дядюшка такой храбрый и свирепый, что не будет ничего удивительного, если он отправится запомянутым капитаном в Англию и пристрелит его прямо на улице, если встретит. Но я в ту минуту был раздражен, так как очень устал, и у меня слепались глаза, а потому позволил себе усомниться в осуществимости такой суровой расправы. Я стал уверять собеседника, что если бы дядюшка прибег к этой мере или потешил бы себя другой подобной забавой, то в одно прекрасное утро его бы вздернули по приказу старика Бейли, так что прежде чем пускаться в путь, ему не мешает составить завещание, так как по приезде в Англию оно ему очень скоро понадобится. Всю эту ночь мы едем и едем. Постепенно рассвело, и вот уже нам ярко засветили первые косые лучи теплого солнышка. Оно озарило унылый пустырь, покрытый мокрой травой, чахлые деревья и убогие лачуги, до крайности запущенные и жалкие. Кажется, что все вымерло в этом лесу, где самая зелень, влажная, нездоровая, напоминает ряску на поверхности стоячих вод, где ядовитые грибы вырастают в редком следу человека, прошедшего по этой топкой земле, или, подобно кораллам колдуньи, вылезают из каждой щели в двери или в полу хижины. Этакая пакость и лежит на самом пороге большого города. Но участок был продан много лет назад, и поскольку владельцев никак не найдут, штат не может выкупить его. Так и стоит этот лес среди обработанных полей и всяческого благоустройства, точно проклятая земля, на которой совершилось великое преступление и которой все теперь чураются, предоставляя гибнуть от одичания. В Колумбус мы прибыли около семи часов утра и, решив передохнуть, провели там весь день и заночевали. Нам отвели отличные комнаты в очень большой, еще недостроенной гостинице под названием «Ниилов дом. В комнатах стояла богатая обстановка из полированного темного ореха, и выходили они точно в итальянском дворце на красивую галерею и каменную веранду. Сам город чистенький и премилый, и уже на пути к тому, чтобы стать гораздо больше. В нем заседает законодательная власть штата Огайо, а потому он, естественно, притязает на известную значимость и внушительность. Поскольку на следующий день ни одна карета не отправляется туда, куда мы наметили ехать, я нанял за очень умеренную плату внерейсовую карету, которая должна была довести нас до Тиффина, небольшого городка, где проходит железная дорога на Сендоске, Это был обыкновенный дилижанс, запряженный четверкой, какие я уже описывал. На остановках мы точно так же меняли лошадей и кучера, только ехали в нем совсем одни. Для того, чтобы на станциях нам давали свежих лошадей и не подсаживали никого из посторонних, владельцы кареты усадили к нам на козлы своего агента, который должен был проделать с нами весь путь. И вот на следующее утро... В половине седьмого, в сопровождении этого малого, прихватив с собой корзину с вкусно приготовленным холодным мясом, фруктами и вином, мы в отличнейшем расположении духа двинулись снова в путь, радуясь, что с нами больше никто не едет и настроившись насладиться поездкой, даже если она будет нелегкой.